Глава 13, часть 2 Надо сосредоточиться на деревне. Как мне её назвать? Орки с т а р а е т с я вовсю, чтобы привести окрестность в порядок. Надеюсь, Шэн не пренебрегает своими полномочиями. Я не хочу, чтобы она эксплуатировала их, как средневековые времена. Бунт Вассора будет серьёзной проблемой. О, мастер, ты проснулся! Получается так. А ещё я подписал новое соглашение, не так ли? Конечно, без меня этого бы не произошло. Это намного лучше, чем быть съеденным, не правда ли? Тем более, мы не можем её убить, поэтому мы просто заключили пакт и оставили её в покое. Говоря это, ш э н показала на девушку в углу. Я правда не хотел этого. Поэтому я просто принял факт подписания пакта. Я была названа преданной слугой, и я счастлива. Они обе улыбались и не заметили небольшой вспышки гнева в моих глазах. Что тебе от меня нужно? Ты же здесь не просто так? Да, так и есть. Она сделала жест в сторону входа. Зашел черноволосый парень, плотного телосложения и низкого роста. У него было все в порядке с лицом, хотя и был мал ростом. Ну неужели в этом мире есть что-то нормальное? Точно, Шен же заботливо несла кого-то на руках. Скорее всего, это был он. Гном? Шен, девушка, паук и карлик? Хотел бы я посмотреть на свое выражение лица. А ты п р и н и ц а т е л ь н ы й Гном, казалось, удивлен тем, что я знал вообще о существовании их расы. Гном ы редкая раса здесь. Кроме того, это не просто гном. Их древняя раса сделала священные сокровища и легендарные инструменты. Этот гном зовется старейшим. Это значит, что он меня должен впечатлять? Должно быть, он очень почитаем. Это большая честь встретиться с вами. Я гном Дегадзаймасу. Я искренне благодарен, что вы меня спасли. Не волнуйся так. Меня зовут Макото Митсуми. Зови меня... Простите меня за грубость. Я Бэрон. Спасибо за вашу вежливость. Но я понимаю, что Шэн спасла тебя, б э р е н с а н э Нет, я просто привела его сюда. Его хотели съесть. Ну вот, это разве не называется спасением? Шэн сама привела меня сюда. «Гигантский паук преследовал меня, и...» Бэрон резко замолчал и посмотрел на девушку-паука. Это неудивительно, ведь именно она хотела его съесть. «Вы сняли проклятие, и она превратилась в девушку!» «Приехали! Это был просто гигантский паук! В каком моменте это превратилось в сказку, аналогичную как у Шен?» Я говорил взглядом Шен. «Ну, мастер, вот и без всяких проблем все решилось!» «Тем более мы сможем сделать гномов нашими союзниками!» «Вы посмотрите на н е ё д а ты только и думаешь, кто бы тебе сделал катану, так?» Переглядывание закончилось. «Фу, какая вредная девушка! Мне уже жаль, Бэрона!» Гном заметил наши взгляды, сделал паузу и продолжил. «Этот паук пожирал гномов с древних времен, а затем исчезал!» «Он даже ел наше имущество! И имущество орков!» «Да ты даже металл ешь! У тебя совсем нет никаких проблем! Всё нормально!» Я смотрел на девушку с настоящей японской красотой и не верил своим глазам. «Может и правда оставить всё как есть. Пусть это всё будет просто красивой историей». «Макота сама, я хотел бы спросить, кто владелец этой территории?» «А зачем вы интересуетесь?» «Мы живём в пустоши и делаем инструменты различного профиля для других. Но это достаточно опасное место для гномов. Мы постоянно подвергаемся нападению таких существ, как этот паук. Тем более, у нас неплодородная земля. Да, на бесплодной земле можно хранить свои богатства, но вот проблема с едой и материалами остаётся нерешённой. Да, я хотел бы спросить. Я уже знал, к чему он ведёт разговор. Не будете ли вы так любезны разрешить остановиться у вас? С ресурсами тут нет проблем. И количество раз должно вырасти для обмена опытом и продуктивности этого места. Тут и так всё понятно. Шэн прям светится от счастья, ведь мы почти заселили это место двумя расами. Хорошо, что Бэрон-сан не видит её настоящее обличие. Девушка с замечательной фигурой и счастливым лицом облизывала губы. Какой счастливый вид! Это было бы здорово! Вы так сразу же можете дать точный ответ? Здесь проживают орки и мирно существуют с нами. Не вижу причин, почему бы вы не могли перебраться сюда. Да, да, хорошо. Кроме того, вы бы помогли нам с инструментами для строительства города. В дальнейшем мы договоримся об арендной плате за землю. И да, владыка этой земли – мастер. Города, да? Ваши условия нам подходят. Мне казалось, что все г н о м у упрямы, но этот подходит к вопросу с пониманием. Мы планируем создать свой город здесь, поэтому было бы здорово, если бы вы, ребята, перенесли сюда всю свою деревню. Это довольно-таки интересно, что туман будет обволакивать границы города. Гном, кажется, понимает будущее устройство города. Для вас троих мы бы могли сделать оружие и броню. И для паука? Я думаю, в этом не будет необходимости. Паук и правда жуткий. Надеюсь, она не будет поедать гномов. Ведь чувство такого адского голода страшнее, чем ярость и гнев. Я бы помогла перенести вас всех без труда. Это хорошо. Наши сборы займут не более двух дней. Когда вы закончите, вызовите меня, и я без проблем вам помогу. Какой удобный способ телепортации? Да, с этим не поспорить. Одна нога здесь, другая там. Гном пулей вылетел из палатки. У меня не было трудностей при общении с гномом. Может, они понимают человеческий язык? Всё идёт по плану, мастер. Да, как и ожидалось. То, что я могу общаться с пауками, впечатляет. Он понимал всё, что говорит паук. Это невероятно! Да, и его мариоку такая сладкая. Он действительно идеальный джентльмен де Сува. Что за чёрт? Бойфренд, которого можно съесть в качестве закуски? Мальчик для питания? Я точно не хотел быть на его месте. Итак, мастер, я бы хотела попросить тебя об одной вещи.